Глава 10. Мир во время войны. 1. Берт провел еще два дня на Козьем острове и прикончил все запасы, за исключением папирос и минеральной воды, и тогда наконец решился испытать азиатский аэроплан. Впрочем, Бердт не полетел на нем, а вернее, был подхвачен аэропланом и унесён.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 Нельзя было сравнить эту летательную машину с воздушным шаром в отношении спокойствия и плавности полёта. Воздушный шар, за исключением моментов спуска, был чрезвычайно удобным экипажем, тогда как этот летательный аппарат точно упрямый шаг делал огромные прыжки. К тому же он всё поднимался и поднимался, и с каждым ударом крыльев берд подскакивал вверх и потом снова опускался на место. На воздушном шаре не ощущается ветра. Шар двигается вместе с ветром.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 Берт снова положил Шиллинг в свой карман и сказал: Из Неагары. А когда вы покинули Неагару? «Около часа назад. Вот как, произнес хозяин и взглянул на присутствующих с недоумевающей улыбкой. Все набросились на Берта с расспросами, Берт не мог сразу ответить всем и только сказал: Видите ли, я был с немецким воздушным флотом. Я попал к ним случайно. Они схватили меня и доставили сюда.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 пролетавшими мимо японцам и китайцам, еще до наступления вечера раздобыли из соседнего города механика, который тотчас же принялся за работу. Пришлось даже бросить жребий, кто из 17 желающих первым совершит полет на этом аппарате. Возле аэроплана Берт отыскал котенка и отнес его мистеру Слоган с просьбой взять его на свое попечение. Тут Берт понял, что и он, и его киска нашли у мистера Слоган доброе сердце.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 Что немецкий шпион похитил его воздушный шар? Как бы то ни было, возразил человек со слабым голосом. Смерть Бэттериджа была самым большим несчастьем. Если б не это, а разве никто не знает секрета Бэттериджа? Ни одна душа. Секрет погиб вместе с Бэттериджем. Его шар, по-видимому, пропал бесследно в море со всеми его чертежами. Очевидно, он пошел к дну, и вместе с ним потонули чертежи.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 Как раз теперь мы получаем чертежи, когда уже поздно думать об изготовлении таких машин. Четвёртое. Всем, конечно, хотелось снова выслушать историю Берта, но вмешался Ларье, произнёсший: "Не надо, сэр". Ларье слез со стола, на котором сидел, и одним взмахом сгреб все бумаги, спасая их от объяснительных знаков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 чем на 15 километров. Азиатский воздушный флот теперь рыщет над восточными штатами, отыскивая и разрушая газовые мастерские и все, что только может пригодиться для постройки воздушных кораблей и перевозки войск. Наши военные мероприятия идут слишком медленно. Но с этими машинами сэр, Наше выступление займет выдающееся место среди всемирных исторических походов. Вари даже стал в позу при этих словах.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 Она спустилась настолько низко, что они могли различить голову аэронавта, который преследовал их целых два километра. Они приезжали через области, подвергнувшиеся полному пустошению и охваченные паникой, где люди боролись из за пищу. Встречали они такие места, где шла все та же застоявшаяся, тихая сельская жизнь. Они провели день в разоренном и разрушенном Олбани.